Глава седьмая Когда Борис и Анна Павловна вернулись к общему кружку, разговором в нем завладел князь Иполит. Он, выдвинувшись вперед на кресле, сказал «Ле Руа де Прус, «Прусский король?» И, сказав это, засмеялся. Все обратились к нему. «Прусский король?» — спросил Ипполит. Опять засмеялся и опять спокойно и серьезно уселся в глубине своего кресла. Анна Павловна подождала его немного, но так как Ипполит решительно, казалось, не хотел больше говорить, она начала речь о том, как безбожный Бонапарт посетил в Потсдаме шпагу великого Фридриха. «Это шпага великого Фридриха, которую я...» — начала была она. Но Ипполит перебил ее словами «Ле де Прюсс!» И опять, как только к нему обратились, извинился и замолчал. Анна Павловна поморщилась. мартимар приятель Ипполита, решительно обратился к нему. «Ну что ж, прусский король!» И опять, как только к нему обратились, и Ипполит засмеялся так, как будто ему стыдно было своего смеха. «Нет, ничего, я хотел только сказать...» Он намерен был повторить шутку, которую он слышал в Вене, которую он целый вечер собирался поместить. «Я хотел только сказать, что мы напрасно воюем за прусского короля». Борис осторожно улыбнулся так, что его улыбка могла быть отнесена к насмешке или к одобрению шутки, смотря по тому, как будет принята она. Все засмеялись. — Ваша игра слов нехороша, очень остроумна, но несправедлива, — грозя сморщенным пальчиком, сказала Анна Павловна. — Мы воюем за доброе начало, а не за прусского короля. Ох, какой злой этот князь Ипполит, — сказала она. Разговор не утихал целый вечер, обращаясь преимущественно около политических новостей. В конце вечера он особенно оживился, когда дело зашло о наградах, пожалованных государем. «Ведь получил же в прошлом году НН, табакерку с портретом», — говорил человек глубокого ума. «Почему же СС не может получить той же награды?» «Извините, табакерка с портретом императора есть награда, а не отличие», — сказал дипломат. «Скорее, подарок». «Были примеры, Шварценберг». «Это невозможно», — возражал ему другой парень. «Лента — другое дело». «Когда все поднялись, чтобы уезжать...» Элен очень мало говорившая, весь вечер опять обратилась к Борису с просьбой, ласковым, значительным приказанием, чтобы он был у нее во вторник. — Мне это очень нужно, — сказала она с улыбкой, оглядываясь на Анну Павловну, и Анна Павловна той грустной улыбкой, которая сопровождала ее слова при речи о своей высокой покровительнице, подтвердила желание Элен. Казалось, что в этот вечер из каких-то слов, сказанных Борисом о прусском войске, Элен вдруг открыла необходимость видеть его. Она как будто обещала ему, что когда он приедет во вторник, она объяснит ему эту необходимость. Приехав во вторник вечером в великолепный салон Элен, Борис не получил ясного объяснения, для чего было ему необходимо приехать. Были другие гости. Графиня мало говорила с ним, и только прощаясь, когда он целовал ее руку, она с странным отсутствием улыбки, неожиданно шепотом, сказала ему «Приезжайте завтра обедать вечером. Надо, чтобы вы приехали. Приезжайте». В этот свой приезд в Петербург Борис сделался близким человеком в доме графини Безуховой.